Глава 23. 6 февраля 2000 года. Воскресенье, вторая половина дня. Ярлет Корт таращился в пинту пива, наблюдая, как всплывают на поверхность и с шипением лопаются пузырьки. Откровенно говоря, он не очень-то любил выпивать. Но когда в сонный воскресный день в обеденное время зазвонил телефон и полностью разрушил его спокойную жизнь, идея выпить показалась уместной. Должно быть, где-то в глубинах ирландской ДНК прочно зашита вера в то, что алкоголь помогает в жизненных неурядицах. Отчасти действительно стало легче. К тому же плюсом грядущей ситуации было то, что подобное вряд ли повторится второй раз. Позор в каком-то смысле тоже несёт освобождение. Проходившая мимо женщина, работавшая в одной из клиник его избирательного округа, робко махнула ему рукой. Он знал многих в этом пабе, и многие знали его. В течение 20 лет он являлся неотъемлемой частью местного политикума. Первые 10 в качестве советника, прежде чем на 4 года занять место независимого депутата Нижней Палаты Парламента. Затем границы округа были изменены, его электоральное ядро оказалось расколотым ровно посередине. В прессе решение назвали грязной политикой, но представители главных партий прикинулись дурачками, сделав вид, что это лишь причуды географии. Тем не менее, на прошлых выборах он выступил чертовски удачно. Несмотря на то, что оппоненты потратили на порядок больше денег, он почти догнал их по голосам. Затем он вернулся в Совет и удвоил усилия. Как бы то ни было, но эта история сделала его еще более популярным. О нём заговорили как о герое рабочего класса, наводящем ужас на истеблишмент. Теперь всё это канет в лету. Человек, чьего имени он не вспомнил, хлопнул его по плечу по дороге из туалета в главный бар, откуда доносился рёв воскресного суперматча. Здесь, в лаунж-баре, было относительно тихо благодаря отсутствию огромных экранов, которые в эти дни сделались вездесущими из-за большого летнего турнира по футболу. Марла, хозяйка заведения, с гордостью рассказала, что они собираются установить ещё несколько телевизоров, а значит, умрёт и этот последний тихий оазис. Последние несколько часов люди его не особо беспокоили. Никакой обычной вежливой болтовни перед тем, как заговорить о пустяке, в котором им нужна помощь. Может, язык его тела подсказывал им, что сейчас для этого не время. Так что он сидел в одиночестве и упорно пил. Но всё ещё был далёк от забытья, в котором нуждался. Табурет рядом с ним тихо скрипнул, отодвинутый от стойки чьей-то рукой, и на него немедленно плюхнулась грузная фигура в дублёнке из овчины. Корт даже не взглянул в его сторону. В этом не было необходимости. «Ты никогда не снимаешь чёртово пальто, Банни. Это вредно для здоровья». Оно экономит время на глажке, советник. Ради чего? Корт взял опустевший наполовину бокал и хлебнул. Банни помахал рукой барману Анта, вовсю флиртовавшему у противоположного конца стойки с двумя дамами, временно лишившимися мужей из-за футбола. Пинту Артура, заказал Банни, и еще одну порцию того, что пьет он. Последний плотный ужин, заметил Корт для приговорённого к смерти. «Ну-ну, не стоит так драматизировать!» Корт невесело усмехнулся и вновь поднял бокал. Он осушил его до дна и стукнул им сильнее, чем намеревался. «Представляешь, Банни, скольким людям в этом пабе я помог за эти годы?» «Многим, я уверен. Но ты не знаешь точное число. Я сидел сейчас и считал. Кажется, получилось 17. Это только те, кому я помог напрямую, не считая того, что делал ради общей пользы. Я не был в отпуске восемь лет, представляешь? Ты хорошо потрудился, Ярлет. Корт повернулся и впервые посмотрел Банни в лицо, помахав перед ним пальцем. Не смей, не смей, блять, звать меня по имени. Мы не друзья, ясно? Если бы ты был моим другом, то до этого бы не дошло. Слушай, остынь, а! ответил Банни и кивнул Анто, который принёс им напитки. Женщины, привлечённые громким голосом Корта, стали бросать в их сторону удивлённые взгляды. Мужчины ничего не говорили, пока Анто не подал напитки и не вернулся на своё место. Корт поднял бокал и тут же поставил его обратно. «В своё время я помогал тебе строить клуб святого Иуды и поддерживал тебя во всём». «Я ездил с тобой в Кроуг-парк и почти уговорил их вложить деньги». «Ну да», — ответил Банни. «Ты покрасил пару стен и вытряхнул несколько ведер мусора. А еще ты организовал эту гребаную викторину для сбора средств на починку крыши». «Я написал вопросы». «И ты написал вопросы». Ивона Уайлд до сих пор вспоминает тот вопрос о пятом битле. Она прислала мне книгу с цитатой Пола Маккартни, в которой говорится, что это Брайан Эпстайн, а не Джордж Мартин. Книга стоит больше, чем наш призовой фонд. Та викторина обошлась мне в немало голосов». Банни покачал головой и улыбнулся. «Некоторые люди ничего не забывают. В отличие от тебя». Корт провел пальцем по влажной стенке бокала. «Да нет, советник», — ответил Банни. Я помню всё, что ты сделал ради нас. А ещё я помню, что в прошлый четверг ты поднял руку, голосуя за то, чтобы всё это снести». Корт ничего не сказал. Просто поднял пиво, которое ему больше не хотелось пить, и сделал пару глотков. Затем он вновь заговорил, в этот раз почти шёпотом. «Та видеозапись. У меня двое детей, бани. А через клуб каждый год проходит пара сотен ребятишек. Корт выпрямился на табурете, почувствовав, что его слегка качает. «Это была ошибка». «Что именно?» — спросил Банни. «Я про запись», — ответил Корт, низко опустив взгляд. «Это... это случилось сразу после того, как я провалился на вторых выборах. Она помогала мне в офисе и...» «Хватит!» — перебил Банни. «Какая теперь разница?» «Важно, что видео было у них, а теперь оно есть у меня». «У...» — Корт ухватился за стойку бара, чтобы не упасть. «У тебя? Будто у них только одна копия. Они позвонили и предложили подбросить одну для пробы, чтобы я убедился, что копий достаточно. Они ухватили меня за одно полужопие, а теперь ты держишь за другое. Я в любом случае обречен». «Значит, у тебя есть шанс поступить правильно». «Ты до хера высокоморален для шантажиста, Банни!» Анто и две дамы снова посмотрели в их сторону. Корт опустил глаза и смахнул невидимую пылинку с брюк. «Они знают, что ты задумал, и считают, что я смогу тебя переубедить. Мы оба понимаем, что это невозможно». «Ну да, ну да, понимаем. Великий Банни маггери непреодолимая сила». Корт ухватил свою пинту, пролив немного пива. Затем снова поставил, повернулся и посмотрел Банни в глаза, насколько это было возможно. «Ты понимаешь, что ты не сможешь победить. Все это напрасно. У них есть Белоснежка, а за ним почти половина членов Совета. Они проголосуют единым блоком, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Ты хочешь заставить меня пойти против течения безо всякого толку, чтобы все равно погибнуть? А как насчет следующего раза?» — спросил Банни. — В смысле? — Не обольщайся, советник, это уже навсегда. Теперь, когда у них есть компромат, они будут сдавать твою жопу в аренду всему городу. Бляха-муха, только не говори мне, что ты действительно веришь, что они снимут тебя с крючка. Отныне ты их грёбаные комнатные собачонка. Скольким людям ты тогда сумеешь помочь? — Неужели ты никогда не ошибался, Банни? Много — Много раз поэтому я пришёл сюда, чтобы посмотреть тебе в глаза и сказать, «Исполнишь их приказ, и я сделаю то, о чём ты подумал». О, даже не сомневаюсь. Мне это не доставит удовольствия. Херов мученик». Бани встал, бросил десятку на стойку возле своей нетронутой пинты и направился к выходу. Корт смотрел, как большой человек открывает дверь, чтобы шагнуть в увядающий зимний вечер. «Эй, Банни!» Банни обернулся. Корт чувствовал, что на него уставились несколько пар глаз, но ему было уже плевать. «Напомни, в чём разница между ними и тобой?» Банни посмотрел ему прямо в глаза, тем рассеянным взглядом, от которого многим становилось не по себе. «Разница, советник, в том, что я собираюсь победить».